ва десятая. Охота змиёныша. Свора. Руки мелко дрожали, голова тряслась, иногда слон вздрагивал, будто услышав быстрые шаги прямо за спиной, облизывал сухие потрескавшиеся губы. А ещё он часто оглядывался на узкую дверь в стене возле шкафа. На столе в кабинете слона круглосуточно работала радиостанция. Всё свободное время он слушал эфир, ловя сообщения о передвижении Змеянаша. Он знал о нападении Кирзы и Стопки. Эти всем расстрезвонили. Знал про неудачу трёх бандитов во главе с Гробом. Найденные в болоте у индюря тела опознали. Слышал слон. и при столкновении долго с группой Мирового на заброшенной грузовой станции, где часто останавливал свой вагончик оружейник. Но больше ему ничего не было известно. Последние известия пустил в эфир оружейник, видевший трупы сталкеров и долговцев, а также сошедшие с рельсов тепловоз. Это случилось 4 дня назад, и с тех пор тишина. Верней, Эфир разрывался от слухов и домыслов, но никто не видел, куда ушли долговцы с заточкой, да и где остатки отряда мирового. Хотя эти могли остановиться в одном из своих схронов и залезывали там раны. Но вот где парученец? Почему отряд Власова задержался? От чего не шлют вестей? Слон крутил в руках многострадальную глиняную статуэтку с приклеенной головой и подумывала о покупке бронзовой фигуры. И надёжнее, и тяжелее, если швырнуть в кого-то. Мысли в очередной раз понеслись по накатанной колее. За это время можно дойти чуть не до Лиманска. Куда делся отряд долго? Почему молчит Заточка? Неужели мутант положил всех? Такого не может быть. У него есть всякие хитрые способности, но Змеёнош не Супермен, обычный мальчишка, довольно хилый, хоть и выносливый. Ему не по силам победить отряд хорошо подготовленных бойцов. Значит, за точка с остальными ещё преследуют его, они просто углубились в зону и идут по следу на север. Хорошо, но сколько можно идти? Ведь эти люди не первый день зону топчут, должны давно догнать мутанта. Тем более, что он почти наверняка ранен после встреч с многочисленными преследователями. Так что он таких всех положил? Нет, этого не может быть. Мысль замкнулась. Слон выругался и отставил статуэтку. Так он только и измотает себя. Надо отвлечься, заняться делами. проверить склады, назначить сталкеров в поход, на дежурство, пересчитать выручку за последние артефакты, отложить долю полковника Рыбова. Есть чем заняться, чтобы беспокойные мысли в голове не крутились. Слон тяжело поднялся, обошёл стол, закрыл желуди. Солнце садилось в облаках над горизонтом, окрасив небо на западе багрово-алым цветом. На дворе Варвара развешивала бельё. Старый Игнат на скамейке возле кухни играл на аккордеоне, его слушали сталкеры. Где-то под водокачкой рязились в домино, сюда доносились азартные крики и щелчки фишек. На лестнице послышались тяжёлые шаги. Слон обернулся. Кого ещё нелёгкая принесла? Он никого не ждёт сегодня. Дверь распахнулась, в кабинет ввалился заточка. Весь грязный, правая рука висит в самодельной петле на шее, кое-как обмотанная тряпками, и рубахи под курткой нет. "Ты?" изумился слон. "Ну, говори!" Заточкой сделал несколько шагов, опёрся о стол, безумным взглядом посмотрел на хозяина. Серое лицо было заляпано кровью, левую бровь пересекал воспалённый шрам. "Где, долговцы?" спросил слон уже зная ответ парученец зло ощерился глаза сверкнули полегли они все но ты его убил слон схватил помощника за плечи встряхнул так что голова заточки мотнулась на худой жилистой шее ты убил его спрашиваю жиевон хрипло выдохнул помощника в лицо хозяина жив mutant мы его загнали но он Там Мазай был. Я его пришил. А мутант остальных и Власова. Я упал с раненой. Теперь он сюда пойдёт. Сюда пойдёт, растерянно повторил слон. А ты отсидеться думал? А нет! Заточка вдруг засмеялся, толкнув слона, отступил. Ноги заплелись, он покачнулся. Да мало сидеться на холме своём, чужими руками мутанта завалить. Не выйдет, порученец погрозил слону грязным кулаком. Мутант сам за тобой придёт, спросит с тебя за Мазая, за Оксану. Ярость ударила слона в голову. У меня за Оксану взревел он. Это мутант виноват. Это с него спрошу. Замахнувшись, он шагнул к заточке, собираясь врезать по ухмыляющейся роже, но не успел. Глаза того закатились, взмахнув руками, порученец повалился на пол. Змеёныш похоронил мозаи и псевдопсов на холме, у зарослей кравянки, чтобы звери не могли разрыть могилы. А Долговцев хоронить не стал. Отощил тело вдоль болота на большую поляну и бросил там. Стараясь не зацепить раненное плечо, он залез на старый дуб, уселся в развилке ветвей и стал ждать. Мыслей не было. Змеёныш растворился в окружающем мире, в шелесте листвы и прохладных лучах солнца. Он просидел неподвижно почти два часа, пока на опушке не появилась стая псевдопсов, привлеченная запахом мертвечины. Крупный вожак вышел вперед, осторожно напрянявшись, фыркнул и побежал к трупам. Стая последовала за ним. Змееносш не шевелился, наблюдая за мутантами. Не обнаружив опасности, вожак, а за ним и остальные, накинулись на долговцев. Змееносж, погрузившийся в ментальное пространство, почти не видел окружающее. Вокруг колыхался темно-серый дым, шел ленивыми волнами, и в волнах этих качались, словно буйки, сознания псевдопсов, куда более примитивные, чем человеческие, но и защрёнее, чем, к примеру, у кабанов. Змееносж заранее обдумал, что будет делать. и теперь принялся плести психосеть, чуть касаясь звериных разумов, вытягивать из них нити, едва заметные паутинки желания и воли, которыми он собирался связать стаю воедино. Только когда мутанты насытились, он приступил к делу. Первым заметил неладное вожак, поднял серую башку, прислушиваясь Змеёныш натянул ментальную сеть, опутавшую стаю, и наконец каждый псевдопёс ощутил чужака, вторгшегося в сознание. Мутанты заволновались, рыча начали кружить по поляне. Нити, связывающие их со Змеёнышем, зазвенели от напряжения. Змеёныш мысленно потянул, сгоняя псевдопсов к центру опушки. Вожак залаял, неумело хрипя и кашля. Этот крупный серый псевдопёс сопротивлялся больше всего. Сознание его бурлило, будто суп в котёлке над костром, вспухало пузырями гнева, удивления, растерянности. Змеёныш перенёс на вожака всё внимание, потянул из его разума новую нить. Связь между человеком и мутантом стала крепче. Змеёныш направил в сознание псевдопса приказ: "Встань в центре опушки, созиви стаю". Ответом было утробное рычание. Серый вожак закрутился на месте, злоба плеснула во все стороны, брызгнула обжигающими каплями. Змеёныш отпрянул. Мутант прыгнул к дубу. Человек напрягся, но поздно. Соединяющая их нить порвалась, и сеть распалась. Встав на задние лапы, вожак подрал когтями кору, отскочил, вновь бросился на дерево и забегал вокруг, яростно рыча. Освобожденная от чужого влияния стая присоединилась к нему. Разноголосый вой, ворчание и фырканье зазвучали над поляной. Змееносш не подвижно наблюдал за стайей. Он попал в ловушку. Мутанты почуили его, и теперь их разгорячённые сознания, замутнённые злобой и агрессией, не поддавались влиянию. Обхватив ствол, Змеёнош прижался к нему горячим лбом. Он ещё не оправился после ранения, а на создание пси-сети и попытку управления стаей с непривычки потратил слишком много сил. Собрав всё, что у него осталось, змеёныш, покрепче вцепился в ствол одной рукой, не обращая внимания на ноющее плечо, нагнулся и ударил по вожаку. Агрессивная ярость рухнула сверху, будто бревно, расплющила серва. Тот взвыл, растянувшись в траве, затем медленно поднялся, скуля и шатаясь, поджал хвост. и бросился прочь с поляны. За ним побежали остальные. Когда недовольное рычание смолкло, Змеёныш сполз с дерева и вернулся в избушку. Он поселился в доме Мозая. После попытки управлять мутантами, Змеёныш отсыпался 2 дня, затем решил повторить эксперимент и вернулся к поляне. От долговцев почти ничего не осталось: две слепые собаки вяло грызли кости. На этот раз Змеёныш поступил немного иначе. Он не стал ничего извлекать из сознаний мутантов, кажется, это слишком сильно нервировало их и в конечном счёте мешало подчиниться чужой воле. Но сплёл пси-сеть из своей ненависти и воли и уже готовую накинул на слепых собак. Теперь он сумел управлять ими. Через сеть Змея наша ощутил все их примитивные эмоции и желания и добавляя к ним незаметные импульсы или короткие отчетливые приказы, направлял мутантов туда, куда хотел. Он погонял собак по опушке, чтобы они привыкли. Поначалу звери сопротивлялись, скулили, спотыкались, но скоро освоились и притихли. Через некоторое время Змёношу показалось, что он ощущает даже оттенок удовольствия в сознаниях собак и, возможно, благодарности. Они решили, что теперь о них позаботятся. Ментальное рабство показалось им более безопасным, чем вольная жизнь. Смирившись с тем, что они подчинены чужой воле, Оба мутанта убедили себя, что воля эта принадлежит кому-то, кто умнее и хитрее, сильнее их, принадлежит вожаку. Как и для большинства людей, рабство стало для них приемлемее свободы. Повинуясь мысленным приказам Змеёныша, собаки подбежали к нему, припали к земле, виляя хвостами, затем стали кружить по поляне. Убедившись, что полностью управляет мутантами, Змеёныш послал их в лес, к избушке. Собаки побежали впереди, он ощущал, как с каждым шагом слабеет связь, и двигая следом, усиливал её, накачивал психической энергией, пока не почувствовал усталость. Змеёныш понял, что может контролировать мутантов, когда они находятся в круге радиусом до 100 м. Наверное, через какое-то время он сумеет увеличить это расстояние. Шли дни. Змеёныш экспериментировал и учился. Он с безучастным удивлением наблюдал за собой со стороны и отмечал, как изменился после смерти Мозая. Она остала последней каплей. Теперь Змеёныш всё меньше был человеком. Слепая ярость и жажда мести, охватившие его после смерти Мозая, последнего живого существа, связывавшего его с людьми, ушли в глубь сознания. Их сменила холодная, чистая, расчётливая ненависть. Конечно, он отомстит, и это будет такая месть, от которой не уйдёт никто. Не только слоны его подручные, ни один человек в зоне Для этого нужны силы, силы и оружие. Поэтому змееносш по долгу спал, хорошо ел и тренировался дни напролет.